Глава 6. Сейчас. Тэ не сразу вспомнила, где находится. Плохо понимая, что происходит, она дотянулась до очков и неуверенно выбралась из кровати. Пошатываясь, дошла до окна, раздёрнула занавески и выглянула на улицу. Плавно извивающиеся по холму, в сером утреннем свете виднелись очертания крыш Оксли колледжа, а за ними зеленели площадки для игр. По другую сторону улицы тяжело прогрохотали несколько грузовиков. скрипят тормозами на ведущем к подбрусью города спуске. Когда ночью выключилось электричество, Тей уже собиралась еще чуть-чуть спуститься вниз, но тогда свет снова загорелся и вновь погас, и так несколько раз, пока наконец напряжение не стабилизировалось. Списав все на сомнительную проводку старого дома, а пробирающий до мурашек скрип на запертую внутри кошку, ей все же не удалось избавиться от тревожного ощущения, поэтому, несмотря на тяжелый день и крайнюю усталость, Уснула она не сразу. Отойдя от окна, тeя взглянула на часы. До встречи с директором ещё полно времени. Найдя телефон, она нажала на кнопку включения, но экран решительно не хотел оживать. Тeя проверила зарядку и провод. Ничего. Может, розетка не работала, или ночью снова отключали электричество? Она выругалась про себя. Надо было проверить почту. Ещё не хватало пропустить что-то в первый же день. По дороге в душ ей попался на глаза комок одежды в углу комнаты, в котором Тэ узнала куртку, хотя могла поклясться, что повесила её за дверь. Должно быть, вчера она устала больше, чем ожидала. На полу рядом валялась обёртка из-под шоколадки, всё-таки не попавшая в мусорную корзину. И Тэ решила, что после душа первым делом позавтракает, желательно не в компании дамы Хикс. Перед встречей с этой загадочной женщиной ей нужно было подкрепиться. Кухня оказалась большой, чистой до стерильности и к счастью пустой. Часы на стене показывали без четверти 12. Они давно остановились, даже проверять не нужно. Тея огляделась в поисках батареек. Хотя, вероятно, следить за часами было обязанностью дамы Хикс. Тея прошла до конца кухни, туда, где короткий коридор вёл к чёрному ходу, и выглянула в сад. Тесноватый и вытянутый в длину, он был обнесён по периметру высокой каменной оградой. В центре разместился цветник Вычно-разделённый на части старыми кирпичами и подрезанной живой изгородью. Вероятно, аптекарский огород или сад-лабиринт. Not garden. Цветник с регулярно разбитыми клумбами чёткой формы, как правило, с ароматными травами. За ним находился пруд с рыбками. Тэ какое-то время смотрела на клумбу, и только через несколько секунд мозг догнал зрение. Знакомая фигура. Пентаграмма, такая же, как и на тех ключах, что дал ей мистер Батл. Ветер разбросал по сырой траве остатки листьев. На холодно-утреннем воздухе было зябко, и та обхватила себя руками. Вернувшись обратно в тепло кухни, она заглянула в ящики и шкафчики. Батарейок для остановившихся часов не нашла, зато обнаружила чай, хлеб, джем и разнообразные крупы в картонных упаковках. Два больших холодильника были щедро заполнены припасами, в том числе маслом, молоком, сыром и овощами. В буфетах полки прогибались под тяжестью чашек и тарелок. А столовые приборы были аккуратно разложены в длинном ящике сбоку. Воспрянув духом, Тея поджарила себе хлеб и вскипятила чайник на плите, а затем устроилась в конце одного из двух длинных дубовых столов, греясь в солнечных лучах, заливавших столовую сквозь эркеры. Только она откусила первый кусочек тоста, как открылась дверь. В дневном свете дама Хикс выглядела не так устрашающе. На ней была похожая на вчерашнюю блузка, но в этот раз с орнаментом из красных ягод. Для первого рабочего дня Тэ выбрала серые брюки мужского покроя и простую рубашку, и даже добавила непривычный штрих помаду. Но всё же по сравнению с нарядом пожилой женщины, её костюм казался мрачноватым. Отложив тост и поспешно проглотив кусок, Тэ пожелала ей доброго утра. Нет уж, она не даст себя запугать. Тишина затягивалась, Та и я заметила у дамы Хикс необычную оловянную брошь на воротничке под горлом, круглую с узором из стрел, почти как на ключах. Заинтригованная, она уже хотела спросить про ее историю, так как брошь казалась старинной, но прикусила язык. Выражение лица настоятельницы не располагало к расспросам, хотя по сравнению со вчерашним голос ее звучал уже мягче. Полагаю, вы отдохнули? Да, благодарю. Я спала как убитая. Дама Хкс бросила на неё быстрый взгляд. Вероятно, до приезда девочек мы могли бы обсудить управление домом и наши обязанности. Тея кивнула. Может, в 11? Женщина кивнула в ответ. Мне надо проследить за доставкой провизии. Персонал на кухню прибудет после ланча. Так что времени всё проверить будет достаточно. С этими словами она вышла из комнаты, оставив Тею завтракать. Уже убирая посуду, Тея услышала скрип двери и последовавший за ним пронзительный мяук. Исида. Кошка тут же начала тереться об её ноги, выписывая восьмёрки вокруг щиколоток. Судя по всему, она, как и дама Хикс, с утра была в гораздо более дружелюбном настроении. Тея наклонилась погладить её и была вознаграждена раскатистым мурлыканьем. Ну что, это ты орала прошлой ночью? Что там случилось? Тихонько и ласково спросила она. оглядываясь нетленно по полу кошачьей миски, лучше бы мне тебя не кормить, прошептала она. А то нарвусь на неприятности. В первый же рабочий день. Она взглянула на часы. Восемь тридцать. Куча времени побродить по окрестностям. В первый свой приезд у нее не было возможности осмотреться. Тогда после собеседования она спешила на автобус. Надо было успеть на поезд. И теперь ей не терпелось погулять по городу. В конце концов. Именно по этим улицам её отец так часто ходил ещё мальчиком, боролся за победу на этих футбольных полях, играл в театре, жил в одном из общежитий колледжа. Они с сестрой слушали его рассказы о том, как морозным зимним утрам он успевал пробежать 8 км и принять холодный душ до завтрака, как его до крови били по рукам деревянной линейкой за малейший проступок. О том, какие замечательные это были годы, одни из лучших в жизни. Отец описывал им рынок Открывавшийся два раза в неделю прямо посреди широкой главной улицы города, третий по ширине в Англии, убеждал он, специально задуманной так, чтобы могла развернуться карета с шестёркой лошадей. Он описывал незнакомо ему им сестре еду: пряные пироги со свининой, яйца по шотландски размером с голову ребёнка, кексы на сале, усыпанные смородиной и апельсиновой цедрой. Поглощённая воспоминаниями, Тея вышла из дома прямо на центральную часть улицы. И всего через пару метров заметила булочника, чей прилавок ломился от кишей и тартов, импанадас и даиц по шотландски, и пирогов со свининой. Она не могла сдержать улыбку, и если бы не завтрак, и ещё и с добавкой, шансы поддаться соблазну были бы велики. Пару минут спустя, проходя через арку к территории колледжа, она заметила других женщин и мужчин разных возрастов и комплекций, спешащих к главному дому. Еёю внимание привлекла женщина в летящей юбке, перехваченной широким поясом, и в яркой красно-оранжевой, как мандарин, блузке, которая уверенным широким шагом шла по дороге с пачкой бумаг под мышкой. А я и не поняла, что мы все будем на собрании. Окликнула её Тея, узнав коллегу по гуманитарным наукам Клэр Макгаверн, которая водила её по школе перед собеседованием. "А, привет!" искренне обрадовалась Клэр. "Да, мы все получаем приглашение на собрание в первый день семестра." Ну вообще-то первый день завтра, но ты поняла. В любом случае добро пожаловать. Не скрою, я очень рада, что ты получила эту работу. Ты бы видела других претенденток. Понизив голос, поделилась она, наморщив нос, будто унюхала что-то особенно неприятное. Ты я не могла не рассмеяться. Возможно, школа окажется не такой пугающей, как поначалу показалась. До сих пор не уверена, что готова к этому. Призналась она шепотом. Не волнуйся, в наше время никакого битья травлей и садомии. Говорят, что если учитель поднимет указку выше плеча, его штрафуют. Думаю, это всё-таки выдумка, подмигнула ей Клер, говоря быстро подстать походки. Пойдём, поторопила она, чуть притормаживая, чтобы та могла её догнать. Директор терпеть не может, когда опаздывают. Повезло, что кабинет директора был большим, так как та и Клер оказались в числе последних, и они еле поместились в комнате, где уже собралось больше десятка коллег. Зал гудел, Присутствующие обменивались новостями после долгих летних каникул, но вскоре с появлением директора Фокса гул стих. Тэй пришлось вытянуть шею, чтобы рассмотреть его за головами впереди стоящих. Для директора такой школы он был достаточно молод, лет сорока пяти, а улыбка его словно освещала комнату. И охватившее Тэй дурное предчувствие немного ослабло. Полгода назад Тэй не думала искать новую работу, не то что переезжать из Мельбурна, да и вообще из Австралии. Она преподавала в государственной школе в предместьях города. Школа была прогрессивной и мультикультурной, и несмотря на прискорбную нехватку финансирования, ограниченные ресурсы и постоянные интриги в учительской, Тая любила свою работу. Но возможность приехать и работать здесь притягивала её как магнит. Независимо от того, что здесь учился её отец, Тая считала, что Оксли Колледж идеально подходит ей для продолжения исследований и получения степени доктора наук. Недолго думая, Она подала заявление через сайт, а через месяц или позже с удивлением получила приглашение на собеседование и тут же забронировала билеты в Англию. Доброе утро, коллеги. Обратился к собравшимся директор Фокс, прервав её размышления. Очень рад приветствовать вас в этот чудесный день 150-летнюю годовщину Оксли колледжа, и мне не терпится поделиться с вами планами предстоящего празднования. Те с трудом переварила фразу про 150-летнюю годовщину. Но почти все в комнате согласно кивали, будто это что-то очевидное. Однако прежде всего хочу горячо поприветствовать наших новых сотрудников. Может вы поднимете руку, чтобы все увидели? Робко вытянув руку вверх и украдкой оглядевшись, Тея с облегчением увидела ещё три такие же руки. Очевидно, она была не единственным новичком. Руки опустились, и Тея заметила каренастого мужчину в нескольких метрах сбоку, чьи ярко-рыжие волосы маяком светились среди моря каштановых и русых волос. Широкоплечий с узкими бедрами и крепкой фигурой, он явно занимался спортом. Она бы поставила на регби. Мужчина перехватил ее взгляд, и Тея, поспешно отвернувшись обратно к директору, все же успела увидеть, что глаза у него яркие и обезоруживающие голубые. И так отлично, продолжал тем временем директор. Как вы все прекрасно знаете, это знаменательный день. Впервые за все сто пятьдесят лет истории нашей школы. Мы приветствуем в этих стенах учениц. По залу побежали шепотки. Без сомнения, нам всем понадобится какое-то время, чтобы привыкнуть к изменениям, но я ожидаю, что каждый из вас приложит все усилия, чтобы 14 наших новых учениц старшей школы чувствовали себя как дома. Ещё шепотки. В этот раз громче. То я заметила выражение лица одного из учителей постарше. Он не выглядел особо довольным. И она расслышала несколько слов. женщины перевернут всё вверх дном и в голове не укладывается. Другой проворчал: "Когда же это кончится? Потом у нас будет директриса вместо директора". Что вызвало приглушённые смешки. Та моргнула, но постаралась сохранить нейтральное выражение лица. А они вообще в каком веке живут? И всё же она не удивилась. Естественно, что эти сварливые старики будут сопротивляться изменениям. А поток женщин и девушек Для них оказалось настоящим землетрясением, иначе не скажешь. Рыжеволосый преподаватель с пронзительным взглядом вновь посмотрел в её сторону, подняв брови и закатив глаза от такой реакции других. Пора бы колледжу шагнуть в 21 век, прошептала ей на ухо, оказавшаяся рядом Клэр. Кто это? тихонько спросила Тея, покосившись в сторону мужчины с глазами-незабудками. Гаррет Поп, проследив за её взглядом, ответила Клэр. Скульптура. Точно. Имя оказалось знакомым. Им предстояло вместе тренировать хоккейные команды старшекурсников. Голос директора перекрывал шепотки и бормотание. Он описывал достижения прошлого года и ожидания от нынешнего. Уровню успеваемости в колледже уделялось особое внимание. Вступительный экзамен считался одним из самых строгих в Англии. Но даже Тея была поражена, услышав о количестве оценок 5 с плюсом. когда директор Фокс отметил также достижения в музыке, рисовании и драматургии, она задумалась, как же ученики справляются с таким давлением? И что случается с теми, кто терпит неудачу? Она мельком подумала о ребятах, закончивших эту школу, чей характер хорошо это или плохо сформировался здесь. Среди выпускников были министры, учёные и исследователи, равно как и те, кто вёл жизнь хоть и более простую, но не менее полезную. но были также и те, кто сломался под тяжестью этих ожиданий, бесконечного сравнения с теми, кто поднялся выше, добился большего. Такая школа, как Оксли, на всю жизнь накладывала отпечаток. Тэ прекрасно знала. Отец часто упоминал об этом. Однако долго размышлять о судьбах учеников она не могла, так как директор уже завершил свою речь, и кто-то открыл двери, выпуская всех. Тэ повернулась вслед за остальными, но тут кто-то коснулся её локте. Будьте любезны, мисс Рат. Задержитесь на минутку.